Аристократ кивнул. — Ну, этот себе язык откусывать не станет, — подумал вице-консул, — да и стреляться тоже. Похоже, англичанину все же не вывернутся. — Не беспокойтесь, князь. Мы сумеем вас от него за защитить. Анакодзи лишь помотал головой. — Вы думаете, мы не знаем, кого вы так боитесь? — Знаем. Суга перед смертью назвал его. Это Булкокс. — Что Булкокс? — выпятил глаза Локстон. — При чем тут Булкокс? Алджернун Булкокс был во главе заговора, направленного против акуба отчетливо выговаривая каждое слово, объяснил Фандурин. Не столько для сержанта, сколько для Анакодзи. Суга действовал по указке англичанина, так? Вопрос был адресован арестованным. Тот, не открывая глаз, кивнул. Что за нации эти англичане? взорвался сержант. Мало им Индии, мало морей, хотят подмять под себя весь мир. И добро б еще действовали, честно. Вот что я вам скажу, джентльмены.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 А скоро станет еще хуже. Нужен укол. Я усну, а потом... потом мы поговорим. Только уведите меня отсюда, быстрее. Он... он наверняка знает, что я арестован. А Суге тоже знает и сразу догадается. Он очень умен. Локстон фыркнул. Ишь, как его запугал, проклятый англичашка. Вдруг сзади донеслось. — А ком это вы, сержант? Уж не обомнили? Все обернулись. На пороге тюремного отсека стоял Твикс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 Покопаться в моих старых записях, может быть, кое-что и удастся расшифровать. Обещать не могу, но попробую. Мы знаем, как читается одно из слов. Фандорин показал на центральный кружок. Это имя главаря. О, это очень важно. А тут есть буквы, встречающиеся в других словах. Говорите скорее, что тут написано. Титулярный советник тихо произнес. Булкокс. Доктор побагровил. Когда до него дошел весь смысл этого сообщения, Негодованию мистера Твикса не было предела. Он произнес целую филиппику в адрес проходимцев, которые пятнают честь и принципы Великой Империи, а закончил так. Если ваши сведения верны, то достопочтенный Булкокс — преступник. Он будет разоблачен и понесет заслуженную кару. Асагава, недоверчиво, спросил. — И вам безразлично, что пострадает честь отчизны? Горделиво расправив плечи и воздев палец, Твикс сказал.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 Предлагаю обсудить план действий, задачи неизлегких. На это понадобится время. Куда вы? Вопрос был адресован Фандурину, который вдруг тряхнул головой, словно придя к некоему решению, и направился к выходу. Посовещайтесь, пока без меня, го господа. У меня неотложное дело. Постойте, а как же я? Кинулся к решетке Анакодзи. Вы обещали дать мне убежище.